Глава 11 Вездеход мчался к гарнизону, превысив обычную скорость передвижения по джунглям. Майор Сатор, управлявший им, тихо матерился сквозь стиснутые зубы, отчаянно жалея, что машину нельзя поднять в воздух. Виляние среди буйной растительности только еще больше выводило из себя. Информация, которую вез Рик, распирала его, требовала немедленного начала действий. Но вызывать Чоу он не хотел, потому что в свете новых открытий пользоваться переговорником, возможно, была опасной ошибкой. «Бырни! Осторожная задница!» — рявкнулся Тор, изнывая от желания проехаться кулаком по красивой физиономии полковника — «Чёрт!» – прошепел он, глядя на дорогу, которая, кажется, стала длинней в два раза. Однако гарнизон появился в поле видимости, и майор засигналил, требуя немедленно убрать силовое заграждение. «Бараны, мать вашу!» – гаркнул он, глядя на часовых, проверявших, кто хочет проехать в гарнизон. Оскорбление было неоправданным. Дежурная смена делала то, что ей положено, обеспечивая пропускной режим. Рик это понимал, но он был взвинчен. потому промедление только еще больше вывело из себя. Наконец барьер был снят, и вездеход ворвался на территорию гарнизона. На изумление в глазах сослуживцев Саттору было плевать, он гнал к штабу. Бросив машину у входа, майор на ходу козырнул часовым, вытянувшимся по стойке смирно при его приближении, и взбежал по лестнице. Его путь лежал в кабинет коменданта, и Рик очень надеялся, что Чоу будет на месте. Майор Саттор начал было капитан Гогуа, но Рик отмахнулся и ворвался в кабинет без стука и доклада. Полковник, хвала всем богам и вселенной, сидел за своим столом, но не один. На столе вольготно расположилась жена капитана СБГ. Оба были одеты. В этот момент ничего откровенного не происходило, если, конечно, не считать флирт. Сатор остановил взгляд на женщине и, не думавший менять своего местоположения, поджал губы и стремительно приблизился к столу. Он взял любовницу Чоу на руки, вынес ее в приемную и, поставив на пол, буркнул, не особо отдавая отчет тому, что говорит. «Захочет трахаться, вызовет, пока полковник занят», и закрыл дверь перед носом побагровевшей женщины. «Твою мать, Сатор!» рявкнул Чоу, не до конца отойдя от шока после произошедшего «Какого хрена ты?». Рик вернулся к столу, из-за которого Бернард только начал подниматься, упер ладони в столешницу и гаркнул «Через пять дней будет новый прорыв!» «Берни, твою мать, ты слышишь? Пять дней! Нужно начинать вывоз оборудования и...» «Стоп!» — воскликнул Чоу. Он мотнул головой и снова сел в кресло «Давай по порядку, откуда сведения?» «Да выдохни ты уже!» и закончил более спокойно. «Я весь твой демон. Доложи по-человечески». В это мгновение дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась разъярённая фурия. Её взгляд остановился на майоре, Саттор посмотрел на Чоу, и тот, поднявшись из-за стола, направился к оскорблённой любовнице. «Берни, выкинь отсюда эту сволочь!» — потребовала Агата Бергер. «Ты знаешь, что он мне сказал? Берни, если ты этого не сделаешь, клянусь я!» Что клялась сделать супруга-службиста, Рик уже не услышал, потому что полковник оттеснил ее обратно в приемную и закрыл за собой дверь. Ждать пришлось недолго. Бернард вернулся с непроницаемым выражением на лице. Что он там сказал своей подружке, осталось тайной. Но никто больше в кабинет не врывался, не угрожал и не требовал изгнать наглеца вон. Рик за это короткое время успел успокоиться. Он подавил эмоции и был готов к докладу. «Ну, что там у тебя?» — сухо спросил Чоу. Однако Сатор увидел, что полковник подобрался. В его взгляде появилась тревога, но он старался её не показывать. Что сказал Одичалый? «Сказал кое-что интересное. Даже показал. Но разговор сейчас о другом», — ответил майор. «Сегодня ночью учёные открыли четвёртый уровень». «Это важное событие?» усмехнулся чу «Важное», — ответил Рик, — «там нет пены. Совершенно чистый уровень. И если залиты были только первые три, то работа пойдёт быстрей. А значит, то, что нужно нанимателю шакалов, уже может быть в зоне досягаемости». «И что там на четвёртом уровне?» Теперь в голосе полковника мелькнуло любопытство. «Какая-нибудь ерунда? Труха? Там лаборатория, Берни». И как ни удивительно, но в очень приличном состоянии. Возможно, именно консервация сберегла обстановку. Но сейчас не об этом. Рик остановил очередной невысказанный вопрос Чоу. Теперь о важном. После того, как начались работы по исследованию вскрытого участка объекта, усилитель связи дал сбой. Он не работал в обычном режиме пять часов, а после сам собой выправился и сигнал набрал прежнюю мощность. Техники неполадок не нашли. Связист думал, что установлен блокиратор, но эта догадка тоже не подтвердилась. И всё-таки Марк, это связист в Улье, прав. Техника не может начать дурить ни с того ни с сего без видимых неполадок. Более того, он сказал, что подобное происходит не в первый раз. Я попросил дать мне запись отметок в журнале обо всех перепадах мощности. Марк выписал дни, время и периоды сбоев. «Так вот...» Чоу подался вперёд, понимая, что сейчас услышит нечто важное. Я вернулся на объект и просмотрел даты прорывов. Они не совпадали. Полковник открыл рот, но Сатур махнул рукой спокойно. Я часа два просидел над всем этим. Крутил и так, и эдак, а потом понял. Время! «Период сбоя соответствует количеству дней, через которые после падения мощности появлялись шакалы. Ты понимаешь, что это значит, Берни?» чо потер переносицу, после поднял взгляд на Рика, и тот жахнул кулаком по столу. «Твари в нашей сети, понимаешь? И хорошо, если отслеживают только сигнал усилителя, но как придумано!» Едва ли не с восхищением воскликнул майор. «Мощность сигнала падает? Это точка отсчета!» Крыса выдерживает период, показывая, через сколько дней будет ждать наёмников, а потом вновь запускает усилитель на полную мощность. Они приходят, и он отдаёт им следилку с информацией. «А мы сидим и ни черта не знаем об этом, и не узнали бы, если бы сегодня учёные не примчались на объект требовать связь с Землёй». «Но как придумано, Берни, как придумано!» «Если не начать думать и наблюдать, хрен поймёшь, что дело нечисто чёрт!» Полковник сидел, покусывая губы. Он в задумчивости барабанил пальцами по поверхности стола. Наконец, тряхнул волосами и посмотрел на сатора «Наш канал связи защищен, а его взломе сразу стало бы известно», — заговорил Чоу. «Нас они прослушивать не могут, в этом я уверен. С гражданскими другое дело. Значит, крыса имеет доступ к усилителю?» По крайней мере, могла иметь. Достаточно одного раза, чтобы установить контроллер. После этого можно управлять усилителем дистанционно, не приближаясь к нему». «Может, это Марк?» «Слишком явно», — отрицательно покачал головой Рик. «Думаю, он не имеет отношения к сбоям». «Техники — да. Эти парни работают с разной аппаратурой, так что можно было поставить контроллер без опаски во время профилактики, например». «Техники, опять же, крутятся на раскопках. Их там в изобилии, потому могут отслеживать события и находки». «И сегодня... сегодня был сбой и продлился пять часов. Значит, шакалы заявятся через пять дней». «Начинается?» — спросил полковник, нервно потерев ладони. Майор с минуту молчал, а после мотнул головой. «Сомневаюсь. Думаю, это будет сбор информации». Во-первых, они только через пять дней узнают о том, что учёные прорвались на чистый уровень. А во-вторых, не факт, что там есть именно то, что необходимо нанимателю. У шакалов будет только одна попытка для полноценного прорыва. И сделают они это, чтобы забрать то, что им нужно. Значит, по пустякам дёргаться не будут. Заберут следилку и уйдут до следующей передачи данных. И тем не менее я настаиваю на начале отправки лишних людей и техники. Пришло время действовать, Берни, иначе мы упустим момент. Если остальные уровни чистые, то работа пойдёт в ускоренном режиме. Разведка учёных может добраться до цели шакалов раньше, чем специалисты закончат исследования уже открытых участков. Нужно начинать эвакуацию сейчас. «Брыгунов нам мозг выклюет», — усмехнулся полковник. «Мы не будем тормозить работу. Пусть занимается своим делом, только составит списки тех, кто лишний на объекте. Я готов заняться переговорами с профессором, а к моменту появления наемников их должен ждать наш шпион. Пусть забирают информацию и уходят». «А может...» Чоу усмехнулся. «Может, лучше их взять?» «Устроим засаду и примем вместе с крысой». Саттор потёр подбородок с уже пробившейся щетиной и отрицательно покачал головой. «Нет, я сомневаюсь, что они в курсе, кто наниматель, чего ждёт и сколько нанято групп на самом деле. Если мы потревожим их гнездо сейчас, то ничего особо не узнаем. Зато шакалы будут иметь возможность переработать план. Лучше оставим как есть. Это уменьшит количество сюрпризов. Пусть идут». «Мы проводим их с сопровождением и попытаемся собрать сведений больше, чем нам дадут несколько наёмников». «Разумно», — чуть подумав, ответил Чоу. «Но что теперь делать со вчерашним планом?» «Воплощать, конечно. Даримми дал мне интересные сведения, но они требуют подтверждения. К тому же мальчишка не может знать всего, так что разведка нужна по-прежнему. Наши планы не меняются. Избавиться от балласта...» проработать наилучшую тактику по защите объекта, а также довести до ума план эвакуации гражданских лиц в момент нападения. И ещё. Полковник внимательно посмотрел на Сатора. «Теперь ты можешь запрашивать спецов по наземным операциям, потому что у нас появилась причина требовать подмогу. Не пустые домыслы, пусть ещё не факты, но уже основания». Чоу не сводил с майора лихорадочно горящих глаз? Затем ударил кулаком по столу и злорадно воскликнул «Теперь не отвертятся!» «Очень на это надеюсь», — усмехнулся Рик. «Теперь мальчишки. Кстати, почему мы не предложили одичалам перебраться под защиту гарнизона? Места хватает, Пайков тоже. Да они и сами могут добыть себе пропитание, а мы обеспечим им медицинскую помощь и безопасность». «Предлагали», — ответил Бернард. «Их глава отказался. Сказал, что всегда рады принять посланцев звезд». но их место в их домах. «Чёрта фаг!» — покривился Рик. «Но это не вопрос особой важности на данный момент». Итак, до Римми. Майор активировал коммуникатор, и перед полковником появилась карта северного полушария демса Теперь к ней добавились кривоватые рисунки Одичалова. Чоу привстал, рассматривая, а затем и вовсе вышел из-за стола. «Что это?» — чуть хрипловато спросил полковник. «Это места, где одичало и встречали чужаков». «Впечатляет, да, Берни?» «Не без яда спросил сатор Вот здесь...» Один из пунктов на карте загорелся красным. во овраге шакалы проходили группой в пятнадцать человек. А здесь...» «Теперь был выделен другой пункт. У чёрной глыбы охотники видели группу из десяти человек. а Она, между прочим, находится от нас всего в двадцати километрах. И это были разные группы Берни». потому что видели их в одну и ту же экспедицию с разницей в несколько дней. То есть враг бродит неподалеку от нас, изучает территорию, а мы все летаем над плато мотыльков и снимаем лагерь-витрину. Ты понимаешь, что они уже лучше нас ориентируются на местности? Одичалые видят чужаков, но молчат, потому что опасаются принять чью-либо сторону». А мы живем в противоборстве с учеными и ни хрена не знаем, что противник уже дышит нам в затылок. Бэрни, мать твою, я в бешенстве!» «Хватит!» — гаркнул Чоу. После выдохнул и оправил форму. «Не забывайте, кто перед вами, майор Сатор!» «Прошу простить», — буркнул Рик. «Я сорвался». «Вижу!» — полковник присел на край стола. После скосил взгляд на майора. «Когда собираешься поговорить с Прогуновым?» «Сейчас», — ответил Сатор. «У меня есть парламентёр, который поможет достучаться до профессора. Постараюсь сделать всё так, чтобы отправка персонала выглядела как его решение». «Хорошая идея», — одобрил Чоу. «А я проверю в срочном порядке нашу линию связи. Чем чёрт не шутит?» Рик согласно кивнул. Полковник чуть помолчал. «Так ты думаешь, крыса среди техников?» «Самый оптимальный вариант», — сказал майор. «Техник неприметен». может находиться в гуще событий, но оставаться в тени. Он услышит всё необходимое и передаст нанимателю. К тому же своего человека легче подсунуть в обслуживающий персонал, чем в группу учёных, которых наверняка отбирает сам прыгунов. «Да, я уверен, что наша крыса — это один из техников». «Тогда теперь мы можем сузить круг тех, кто прибыл в период от появления шакалов до начала прорывов», — заметил полковник, И Саттор снова одобрительно кивнул. «Этим я тоже займусь в ближайшее время. А ты возвращайся в улей и поговори с Прыгуновым». Майор поднялся с места и козырнул. «Есть! Разрешите идти?» «Иди», — кивнул Чоу. «А я проверю связь. И если все в порядке, то вызову тебя. Вас понял». После этого Рик развернулся и покинул кабинет полковника. Теперь, передав информацию, он немного успокоился. Дело не просто сдвинулось с мертвой точки, оно закрутилось колесом, все более набирая ход. Сатор был доволен и зол одновременно. Зол и на военнослужащих, и на гражданских. Если бы между ними существовало взаимодействие, то падение мощности усилителя могло насторожить намного раньше. потому что закономерность выявить не так уж и сложно, когда видишь цепь событий. Но одни с пренебрежением относятся к другим, продолжая раздувать непонимание и внутреннюю неприязнь, а всё это в купе только играет на руку шакалам и их нанимателю, который уверенно идёт к своей цели. Пока одни как кроты роют землю, а вторые жиреют от скуки и лени. Пфу! сплюнулся Тор, открыв дверцу вездехода. Рик Майор обернулся на крик и вздохнул с досадой. К нему спешил Макс Колыш. Приятеля Саттор, конечно, был рад видеть, но сейчас он оказался не кстати. Рик предвидел ворох вопросов, отвечать на которые сейчас не было времени. «Макс, давай позже поговорим», — сказал майор, как только Колыш приблизился. «Я возвращаюсь на объект». «Что-то случилось?» — сразу понял тот. «Это из-за Одичалова?» «Не только». Саттор сел в вездеход. «Скоро всё узнаешь». «Ну, хорошо», — немного обиженно ответил Макс. «Тогда до встречи». До встречи кивнул Рик и захлопнул дверцу. Но прежде чем отъехал, услышал голос полковника, крикнувшего «Колыш, ко мне! Живо!» «Всё узнаешь намного быстрее», — усмехнулся майор, подмигнув приятелю, и вездеход сорвался с места. Да, маховик по имени Берни Чоу наконец начал раскачиваться, запущенный рукой въедливого генеральского сынка. Рик даже вздохнул с умиротворением. Он пробил эту незыблемую стену. Но на этом мысли о полковнике прервались. И теперь майор думал о прыгунове. Он составлял в голове план того, что скажет нервному профессору, чтобы добиться его внимания и понимания. а в следующее мгновение сатор улыбнулся. «Настенька». Именно со встречи с ней Рик и собирался начать. Её назвал своим парламентёром. Девушка была способна выслушать и вникнуть, а ещё, имея в её лице союзника, можно было надеяться на то, что выслушает и профессор. Настя имела свои ключики к отцу, а значит, могла направить его мысли в нужную сторону. «Да, определённо стоило начать», «С младшей Прыгуновой!» «Встретимся мы намного быстрее», — «Солнышко усмехнулся Рик и выехал за пределы гарнизона». «Сейчас он не гнал. Ему нужно было время, чтобы собраться с мыслями». Настя Прыгунова была умной девушкой, но и она воспринимала негативно вмешательство военных. «Хорошо, хоть немного доверяла одному из них», — Саттор хмыкнул и бросил взгляд назад. Он даже надеялся увидеть своего верного врага, но Враны вроде бы не было. Впрочем, он так гнал в эту сторону, что вряд ли она сумела бы выдержать темп. «Интересно, как она меня определяет?» — сам себя спросил майор. «Или носится за каждой машиной?» «Надо спросить у Насти, может, знает?» И Врана тоже была на время выкинута из головы. На объекте царили тишина и умиротворение. Ученые давно покинули охраняемую территорию и вернулись в Улей. Туда же направился и майор, оставив вездеход рядом с КПП. Вопросов ему никто задавать не стал, но в глазах дежурной смены ясно читались любопытство и тревога. Они видели, каким взвинченным был садтор после изучения данных о прорывах. Однако он пока не спешил ничего объяснять, а сослуживцы не рвались спрашивать майора, уже хорошо зная его норов. Рик направился под купол. Здесь тоже всё более-менее успокоилось. Фейерверк первых эмоций улёгся, и люди вернулись к привычному для них существованию. Майор остановился и задумался. Где сейчас может находиться Настя? Девушка почти не отдыхала в эту ночь, значит, могла и отправиться в свою палатку. И в то же время её маньяк-отец, скорее всего, был на раскопках. И дочь с той же вероятностью осталась с ним, чтобы присмотреть за взбалмошным родителем. Подумав еще немного, Сатур направился к маленькому куполу. Здесь по-прежнему стояли роботы-спасатели. Они должны были вести учет тех, кто находится в зоне риска, а кто покинул ее. И майор обратился к роботам. От них и узнал, что госпожа Прыгунова покинула раскопки всего полчаса назад. Рик развернулся и направился теперь к палатке, но тут его ожидало разочарование. Девушка пока не появилась. «Надо было спросить и про профессора», с досадой проворчал Саттор. «Может, она у отца?» Однако бегать и дальше по улью не стал. Майор присел у входа в палатку и набрал с терпения. Но время шло, а Насти все не было. Измотанный обилием событий и эмоциями, Рик склонил голову на грудь. Поначалу он боролся с подступающей дремотой, а потом веки сомкнулись, и Сатур задремал, даже не заметив, что этот бой он проиграл. «Рик!» Тихий вкратчивый голос прозвучал у самого уха, и теплое дыхание пошевелило короткие волосы на виске. «Рик!» Его потрясли за плечо, Саттор сонно вздохнул, шмыгнул носом и потер его, потому что длинная черная прядь, упав на лицо майора, нещадно щекотала. Рик сморщился, чихнул и резко вскинул голову «Ай!» — вскрикнула Настя, схватившись за скулу. «Вы убить меня хотите, господин военный?» — ворчливо спросила она. «Потому засели тут в засаде?» Поднявшись на ноги, Рик ожесточенно потер лицо. «Простите», — сказал он, виновато глядя на девушку. «А я-то еще вами умилялась. Такой милый, беззащитный майор. А вы просто коварный грызлик. Вот вы кто, господин военный!» «Дайте посмотрю». Саттор подступил к ворчавшей девушке, но она отвела его руку от своего лица. «Благодарю покорно. Я вам не доверяю». После устало вздохнула и спросила. «Что привело вас к моей палатке?» «Выполняю обещание», — улыбнулся Рик. «Я же сказал, что вернусь». «Значит, это все-таки была угроза», — покачала головой Настя. «Ну, проходите, раз уж пришли. Есть хотите?» Саттор собрался уже отказаться, но желудок, оставленный сегодня совсем без еды, предательски заурчал. И девушка усмехнулась, ответив сама себе. «Хотите? Тогда давайте поужинаем». Настя первая скрылась за пологом палатки, Рик последовал за ней. Он присел на раскладной стульчик и посмотрел на девушку, скрывшую зевок в ладони. «Кстати, Настенька, — заговорил майор, — вы знаете, что одичалой называют грызлю «враной»?» Она полуобернулась, рассеянно кивнула и полезла в маленький походный холодильник. «Знаю, конечно», — долетел до Рика ее ответ. «Грызля и означает «врана». Точнее, это производное Если дословно, то «врана» — это «вгрызающийся», ну или «грызущий». Лингвисты переработали в существительное, но грызун, сами понимаете, имеет иное значение. Потому назвали грызликом или грызлей, Но вран звучит интереснее, потому в переводчике оставили вариант одичалых. Девушка поставила на стол два пайка. Паёк состоял из трёх блюд: гарнир, основное блюдо и десерт. Порции были небольшими, но чётко рассчитанными на насыщение без переедания. Находились они в одном контейнере, но в разных секциях. Однако самым удобным было то, что разогревать паёк не требовалось. Две секции из трёх нагревались сами, как только удалялась защитная плёнка. Это были походные пайки, которые использовались и туристами, и военными, и спасателями. Место занимали немного, хранить могли долго, и вес их был незначительным. Приятного аппетита улыбнулась Настя, присоединив к пайкам и две бутылки с водой. «И вам», — ответил Рик и сорвал плёнку со своего пайка. Только когда запах разогретой еды коснулся обоняния, Саттор понял, как проголодался. Рот наполнился слюной, и он гулко сглотнул. Ощутив неловкость, майор взглянул на девушку и уловил ответное сглатывание. Настя бросила взгляд на мужчину напротив и зародилась. Рик улыбнулся. «Похоже, мы оба безответственно относимся к своим организмам», — сказал он. «Столько дел навалилось», — рассеянно ответила Анастасия. «Папа вообще со вчерашнего дня не спал. Я хотя бы подремал немного». Сейчас заставила уйти, еле накормила и уложила отдохнуть. Когда он видит цель, становится как робот. Может по нескольку дней обходиться без сна. Перекусывает на бегу, только воду пьет в больших количествах. А потом валится с ног в совершенном изнеможении. «И вы следом за ним». «Если не я, то кто?» «Папа мне как отец и ребёнок одновременно». Девушка вздохнула и пододвинула к себе паёк. «Давайте есть, пока не остыла». «Давайте», — ответил Рик, и в палатке на некоторое время наступила тишина. Саттор поглядывал на девушку, но она явно старалась не глядеть на своего гостя. Настя смущалась, и это неожиданно умилило майора. Он вдруг ясно ощутил её хрупкость и уязвимость, И даже разозлился на профессора, который в исследовательском азарте совершенно не замечал, что выматывает не себя одного. Она все таки осторожно посмотрела на Рика, перехватила его взгляд и, поперхнувшись, закашлялась. Сатур растерялся. Постучать девушку по спине, как сделал бы это в похожей ситуации с сослуживцем, от чего-то не решился. Как-то неловко было бить Настю, даже из желания помочь ей. Рику показалось, что он может сделать больно и обидеть гостеприимную хозяйку. Блажь, конечно, но именно эта мысль пришла в голову, когда он смотрел на тоненькую женскую фигурку, на острые плечики и узкую спину, сейчас хорошо видную, потому что Настя отвернулась. «Воды!» — сипла попросила она. «Что?» — переспросил Рик. «Воды, пожалуйста». «Черт, простите!» — очнулся майор и, открыв бутылку с водой, протянул ее девушке. «Вы меня извините». Сделав глоток и отдышавшись, все еще сипло сказала она, «Мне очень неловко». «Ерунда», — оборвал ее Саттор. «Это мне неловко, что никак не помог вам, простите». Настя обернулась, встретилась взглядом с Риком и вдруг судорожно вздохнула. После спрятала глаза, в последний раз кашлянула в кулак и опять взялась за ложку, прилагавшуюся к каждому пайку. Майор смотрел на нее и чувствовал, как и его щеки начинают гореть. «Не от смущения, но от стыда за свое бездействие!» Саттор криво усмехнулся. «Хорош, защитничек!» «Только без шуточек, пожалуйста», не глядя на него, сказал Настя. «Я над собой издеваюсь, честно», ответил Рик. «Мне стыдно». Девушка вскинула на него удивленный взгляд, и Саттор засмотрелся. Ее темные глаза еще влажно поблескивали после слез из-за кашля. Белки немного покраснели, но такими они были и раньше, от усталости». Майор чуть склонил голову к плечу, продолжая изучать глаза Насти. Она снова потупилась, скрывшись за черными длинными ресницами, облизала губы и поджала их, уже явно начав нервничать. «Вы не могли бы не смотреть на меня так?» — немного ворчливо попросила девушка. «Как?» — машинально отозвался Рик. «Пристально», — ответила она. «Или я снова подавлюсь». «Нет, Сатур наконец отмер и улыбнулся, не надо. Я больше не буду, честно». И он отвел взгляд, теперь стараясь смотреть куда угодно, только не на Настю. Майор попытался сосредоточиться на предстоящем разговоре, но это привело к тому, что мысли опять свернули к Прыгунову, и Рик подумал, что было бы неплохо и вправду тормознуть раскопки, чтобы дать дочери профессора отоспаться и отдохнуть. не удержавшись Саттор все-таки снова посмотрел на Настю, увидел, как она украдкой сцеживает зевок в раскрытую ладонь, и раздражение стало сильней. Захотелось высказаться насчет нерадивого родителя, но Рик сдержался, понимая, что этим может сжечь протянувшийся между ним и младшей прыгуновой мостик. Не хотелось терять не только союзника в ее лице, но и доверие, так неожиданно появившееся между представителями двух противоборствующих на демусе лагерей. Рику тут же пришла на ум древняя пьеса, которую и по сей день любили поднимать из забытья. «Ромео» и «Джульетта». Он невольно хохотнул от аналогии и покачал головой. «Что вас рассмешило?» — спросила девушка, отодвинув полупустой паёк. Она снова взялась за воду и посмотрела на Рика. Не желая говорить того, что было на уме, Саттор ответил первое, что пришло в голову. «А вы говорили, что не пойдёте со мной на романтический ужин из пайков». Однако первая заманили меня на него. Настя приоткрыла рот, хватанула ртом воздух, а затем ощетинилась. «Никуда я вас не заманивала. Сами пришли ко мне, вход в палатку своим телом перегородили, а я всего лишь пыталась быть гостеприимной». «Да это же просто шутка, Настя», — опешил Рик. «Почему вы рассердились?» «Ваши шутки совершенно неуместны», — ответила девушка. Она поднялась из-за стола, взяла паёк и вышла из палатки. сатор вышел следом, но увидел, что Настя просто выкинула полупустую упаковку в утилизатор и уже возвращается назад. Он отошел с прохода, чтобы пропустить раздраженную хозяйку палатки. Она прошла мимо, бросила на гостя угрюмый взгляд и вернулась на свой стул. После этого демонстративно посмотрела на полупустой паёк майора, зевнула и скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что сатору пора уходить. «Да что я такого сказал?» — возмутился Рик. Может, неудачно пошутила, и теперь что? Расстрелять меня из-за этого? Что случилось?» «Ничего», — буркнула Настя и нахохлилась, совсем как ее отец. Саттор вернулся за стол, сел напротив, зеркально отобразив позу девушки, и задумчиво посмотрел на нее. Младшая Прыгунова была обижена, а еще раздосадована, и Рик никак не мог понять, из-за чего. Но фыркнула бы, как делала до этого, а тут... «Сама оскорбленная невинность. Или эта усталость так действует?» «Скорее всего. Или...» «Или он попал в точку. Ну, почти попал. Я вам...» — начал майор и осекся, понимая, что вопрос, который вертелся на языке, может вызвать взрыв. И тогда точно, прощай переговоры и доверительные отношения. Да и зачем было спрашивать о личном, когда он приехал сюда совсем с иной целью? «Наверное, тоже усталость, раз вдруг расслабился и позволил себе увлечься хорошенькой девушкой. Не до этого!» И Саттор перефразировал. «Я к вам не просто так приехал. Есть важный разговор. Действительно важный, Настенька. И я прошу вас выйти со мной за территорию Улья. Я вас и здесь готова выслушать, если у вас и вправду деловой разговор», — все еще сухо ответила девушка. «Здесь нас могут услышать. А речь пойдет о безопасности людей, это очень важно. Она с минуту сверлила майора суровым взглядом, однако сдалась и поднялась на ноги. «Хорошо, идемте. Но если вы еще раз пошутите, я сама серьезность», заверил Настю Саттор, и она направилась на выход из палатки. Девушка шла впереди, не спеша обернуться на своего спутника. Рик не нагонял и не пытался привлечь внимание, понимал, что ей надо остыть, а ему самому собраться с мыслями, вдруг улетевшими совсем в ненужную сторону. Майор поглядывал на напряженную спину Насти и сожалел, что и сам стал причиной, по которой она не могла лечь спать. Там ведь и папенька ее проснется и помчится на раскопки, а верная дочь следом. Но разговор откладывать был нельзя, и Саттор сосредоточился на цели своего появления, на время откинув жалость и сочувствие. Из-под купола они вышли по-прежнему не разговаривая, но тут Рик нагнал девушку, и она остановилась. «Ну?» — спросила она, независимо поведя плечами. «Пройдёмся», — предложил ей майор. Настя подняла взгляд на небо, где уже начали зажигаться звёзды, и усмехнулась. Сатур на провокацию не поддался и не вспомнил о том разговоре, в котором поздняя прогулка поминалась вместе с романтическим ужином и пайками. Девушка расслабилась. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» спросила она, снова бросив взгляд на небо. Рик поднял голову, посмотрел на звезды, затем на мгновение прикрыл глаза и представил, что он стоит на лугу за отцовской фермой, и из конюшни доносится тихое лошадиное всхрапывание. За конюшней находится дом, где гостеприимно светятся окна, и в одной из них смотрит четырехлетняя девочка. Она высматривает своего старшего брата, Ждет, чтобы он поглядел с ней сказку перед сном, которую покажет фея Розалинда, любимица обоих младших сатторов. И сколько бы ее ни уговаривали лечь, она обязательно дождется. Рита, само собой, сорвалось с языка, и Рик открыл глаза. «Кто такая Рита?» — напряженно спросил Настя. «Моя младшая сестренка», — с улыбкой ответил майор. «Рыжая, шустрая таракашка. Ей четыре года». и я ее личное божество местного масштаба». Он негромко рассмеялся, после покачал головой и закончил устало. Просто вспомнился дом. «Я давно там не был. Соскучился по Рите, по отцу, по Рине. А Рина?» Жена отца, ответил Сатур, и отмахнулся и от этих воспоминаний. «Итак, одели Взгляд девушки еще секунду назад, бывший рассеянным, изменился. Она посмотрела на мужчину, стоявшего рядом, и серьезно кивнула, готовая слушать. «Начну с главного. Настя, я прошу вас дать обещание, что этот разговор останется между нами. Это важно». «Ну, ладно», — пожала плечами дочь профессора, но Рик этим не удовлетворился. Его взгляд стал строгим, и девушка, вздохнув, ответила. «Обещаю держать язык за зубами. Не скажу даже папе». — А вот ему сказать нужно. Но после того, как вы осознаете необходимость мер, которые я собираюсь огласить, майор дождался очередного кивка, отметил, что Настя стала собранной, и ощутил удовлетворение. После этого указал взглядом вперёд, и девушка не стала сопротивляться. Они неспешно шли по защищённой территории, и Рик рассказывал ей о том, до чего успел докопаться и додуматься. — Вы хотите сказать, что шакалы... «Знают о наших раскопках больше нас?» — перебила его девушка. «Похоже на то», — кивнулся Тор. «И не спешите говорить, что это бред. Но это...» «Сложите мозаику, и вы это сами увидите», — теперь прервал Настю майор. Они появились после опубликования сообщения о некой находке. Медальона или чего-то вроде этого. На этом медальоне был рисунок, и раз он привлек внимание нанимателя шакалов, значит, ему этот рисунок знаком». Тот что-то означает, может быть принадлежал кому-то, о ком мы пока не имеем понятия. Но прекрасно осведомлен тот, кто стоит за наемниками. И пока не было найдено подземного здания, специалисты, прибывшие вместе с шакалами, вели свою работу. Но сейчас никаких работ, кроме ваших, на демосе не ведется, иначе мы бы знали о них. Зато они кружат вокруг улья. Добавим сюда то, что я рассказал вам о передаче сведений и прорывах. И тогда моя версия обретает смысл, как вы считаете?» Девушка отвернулась. Она, сложив на груди руки, сделала несколько шагов в сторону. Настя думала, и майор был этим доволен. Наконец она обернулась. Рик разглядел в ее глазах тревогу и подошел ближе. «Они ждут обнаружения своей цели, так? Мы выполним черную работу, а они...» «Придут, чтобы забрать результат. Не все, только то, что им нужно. Это будет нападение. Масштабное, отчаянное и кровопролитное. Один шанс из тысячи, потому что второго не будет». «Но вы ведь нас защитите?» — нервно спросила Настя, зябко обняв себя за плечи, несмотря на духоту местной ночи. И майор едва не потер руки. Он достиг своей цели. Девушка осознала и испытала страх. Это было то, что нужно. Страх был той самой эмоцией, на которую Рик сделал ставку. И он собирался еще больше усугубить его. «Скажите, Настенька, когда придется бросить дело, которому посвящено много времени и сил, как поступят ваш отец и те, кто разделяет его взгляды? Как поступите вы сами?» «Бросить?» Глаза девушки расширились. «То есть...» Все, что мы обнаружили, да, все это. Раскопки, находки, все. Но это невозможно, — воскликнула Настя я осеклась под внимательным взглядом майора. Она выдохнула, заставив себя успокоиться, и продолжила. — Вы нас охраняете, значит, защитите. — Отдав своей жизни, пока вы будете трястись над камнями, — с мягкой улыбкой спросил Сатур, — вы желаете мне смерти или им? Он кивнул на один из постов, неподалеку от которого они остановились. «Хорошо, мы умрем за ваши камни. Но что будет потом, когда наемники прорвутся на объект? Посчитаете ли вы свои раскопки дороже собственных жизней, раз уж наши считаете бесполезными? «Я никому не желаю смерти», — воскликнул Настя. «Я говорю о том, что у вас есть оружие, есть корабли с пушками. Мы не сможем ими воспользоваться», — прервал ее Рик. Корабельные пушки сметут половину всего живого с поверхности Демоса. Все, что у нас есть, — это личное оружие, понимаете? Мы ведь астронавты, и вести бой в космосе нам намного привычнее, чем сражаться на поверхности планеты. И вооружение у нас соответственное. В рукопашной с противником мы не сходимся. Бой ведем. Машина против машины. Но мы сделаем то, что должны. И поляжем, чтобы защитить эгоистов, которые презирали нас, считали никчёмной помехой на пути к великой цели. Однако вы так и не ответили на мой вопрос. Что вы все будете делать, когда противник ворвётся на объект? Кинетесь на защиту своих находок и умрёте? Или же отдадите их шакалам и обесцените нашу смерть? Я готов умереть за вас. А на что готовы вы? «Хватит!» — воскликнула девушка. «Зачем вы всё это говорите?» «Я хочу, чтобы вы расставили верные приоритеты», — жестко отчеканил Саттор. «Взаимодействие или прежнее упрямство и бесконечные споры?» «Я нарисовал вам, скажем так, радужную картину, когда военные занимают позицию щита, оставив ученым их временное единение с вожделенными находками. Теперь нарисуем реальную картину. Мы не оставим вас на объекте. Щит будет, но это лишь часть наших сил». то есть заведомое уменьшение боевой мощи. Вторая часть придёт на объект, чтобы вывести вас всех, под прикрытием доставить до кораблей и эвакуировать. И с чем мы столкнёмся? С воплями об отсутствии гордости или же с невозможностью бросить дело всей жизни? Сколько мы будем уговаривать, собирать и выводить людей, пока наши товарищи будут гибнуть под натиском шакалов? И сколько полежит гражданских, пока мы доберёмся до кораблей? Сколько нужно времени, чтобы ученые осознали, что камни не стоят человеческой жизни?» Девушка протяжно вздохнула. Она отвернулась от Сатора, не спеша ответить. «Чего вы от меня хотите?» — негромко спросила Настя, так и не обернувшись. «Чтобы вы облегчили будущее и себе, и нам», — ответил майор. «Я хочу, чтобы вы донесли до отца необходимость избавиться от ненужных вам людей и техники». Но на объекте нет лишних людей. Девушка наконец обернулась. «Рик, вы просто не понимаете, у нас каждый человек на счету. Они все на своем месте. И если убрать хотя бы треть, скорость работ снизится. Отлично!» Оборвал ее Саттор. «Снижение темпа позволит и нам лучше подготовиться. Поймите, Настя, мы говорим с вами не о прекращении работ на раскопках. Я предлагаю наиболее выгодный для всех вариант. Профессор...» Продолжает свои изыскания и рвется в недра демоса, но составляет список людей, которые наименее нужны ему. Также указывает технику, которая не является приоритетной. Предлагаю избавиться от большинства лабораторий, потому что ни вы, ни мы больше не будем складировать наши находки, а значит, исчезнет возможность их немедленного изучения. Все, что вы поднимете на поверхность, должно быть доставлено в гарнизон. откуда грузовой корабль увезет все это на землю. Так результаты ваших трудов избегут возможности быть брошенными в критический момент, и таким образом мы уменьшим количество возможных жертв. К тому же будет составлен четкий план эвакуации, который должен быть согласован и утвержден вашим отцом, чтобы в момент нападения он сам строго ему следовал. Но главное, все производимые действия должны выглядеть его решением. чтобы не вызывать лишних подозрений. Все это вы должны довести до сведения вашего отца. Это ваше задание. А что будут делать военные? Мы будем готовиться. Запомните, Настенька, каждая потерянная жизнь — это невосполнимая потеря. Упущенное время — катастрофа, которой можно было бы избежать. И чтобы не оплакивать первое, нельзя допустить второе. Вы понимаете, что я хочу сказать? уже через четыре дня шакалы придут за новой информацией и узнают что вы добрались до открытых уровней мы не знаем что произойдет дальше я считаю что их цель что-то конкретное потому они будут ждать дальше брать целое здание глупо им его не удержать нападение на своих подданных император не простит это объявление войны гея а за геей стоят союзные силы альянса и в первую очередь один из мощнейших во вселенной горианский космический флот потому настоящий прорыв будет один. Действия решительные, а затем шакалы покинут Демос и затеряются среди множества планет Альянса, и не только. Потому время на подготовку встречи остается. Но расслабляться нельзя. Нужно использовать с толком каждую минуту». «Я вас услышал, Рик», — ответила Настя. «И я поговорю с отцом». «Вы прелесть», — улыбнулся сатор «Завтра я приду к вам». и вы мне скажете, когда профессор будет готов к беседе. После этого ему нужно будет покинуть объект и приехать в гарнизон по какой-нибудь необходимости, чтобы поговорить с Чоу. Папа не выносит полковника. Я тоже там буду. И вы с ним приезжайте. Так переговоры пройдут спокойней, и результат будет достигнут в кратчайшие сроки. И лучше без Чоу, — проворчала Настя. Я его тоже не выношу Без него нельзя, — усмехнулся Рик. «Вообще-то он женщинам нравится». «Значит, я неправильная женщина», — девушка передёрнула плечами. «Мне он совершенно не нравится. Кроме физиономии ещё и мозги иметь надо. Без них картинка остаётся картинкой без сути и смысла». Майор снова усмехнулся. «Он, чё, в наличии ума не отказывал. Только считал, что полковник пользовался им не в полной мере. Однако спорить с Настей не стал». «Я буду рядом», — повторил Рик. Девушка кивнула, принимая слова Саттора. После подавила зевок, но Рик заметил. «Теперь задерживать Настю смысла не было, он сказал все, что хотел». «Вы устали», — сказал майор, — «а я вынудил вас потратить время на меня. Идите отдыхать, у вас был долгий день». «Обычный», — пожала плечами Настя, — «но я и вправду валюсь с ног». «Спокойной ночи, Рик. Я провожу вас». «Я помню дорогу», — усмехнулась девушка, — «но если вам так хочется...» «Хочется», — ответил Саттор и не удержался. «Прогулка под звездами — это даже романтичнее ужина из пайков». Настя сузила глаза, собираясь ответить, но вдруг махнула рукой и ворчливо ответила. «Это вы вытащили меня, а я всего лишь покорилась грубой силе». «Еще бы, я же успел подкрепиться», — деловито произнес майор. «Накормила на свою голову», — сказала девушка и улыбнулась.